Вячеслав рыбаков Зима. Возможно, кто-то, как и он еще отсиживался в подвалах, убежищах, бункерах, возможно кто-то еще не замерз в Антарктиде. Вполне возможно, в стынущих темных глубинах еще дохаживали свое под лодки, снуло шевеля плавниками винтов и рулей. Все не имело значения. Этот человек ощущал себя последним и поэтому был последним. После того, как над коттеджем прогремели самолеты, бог знает чьи, бог знает куда и откуда. Подвал затрясся, едва не лопаясь от переполнившего его адского звука. Сверху уже не доносилось никакого движения, только буря завывала. Человек едва не оглох тогда и нескоро услышал, что малышка проснулась. Перепуганно кричит из темноты, заходится, давится плачем. Конечно, это были самолеты. Один, другой, третий, совсем низко. Зажёг фонарик. Пошатываясь, для себя он не успел захватить никакой еды, а прошло уже суток четверо. Побежал к дочери. «Бу-бу-бу, кто это не спит? Страшный сон приснился. Фу, какой противный сон. Давай его прогоним. Вот так, ручкой, вот так. Прогнали страшный сон. Спи, не бойся, папа тут. Всё хорошо». Примерно через сутки ударил мороз. Ледяные извилистые струйки, медленно, словно крупные хлопья снега, падали сверху, с потолка затерянного в темноте. Тёплые вещи летом хранились здесь. Повезло. И человек всё нагромоздил на малышку, только своё пальто надел на себя. Где-то он читал об этом или слышал. Вся дрянь, гарь. Миллионы тонн гари и пыли, которые взрывы выколотили из земли, плавали теперь в стратосфере, пожирая солнечный свет. Малышка стала плакать чаще. Чаще звала маму. Чаще просила есть. Человек экономил молоко и всё кутал её. Всё боялся, что она простудится. «Гу-гу-гу, кто это тут не спит? Ночь на дворе». «Видишь, как темно? Хоть глаз коли. Мама утром придёт». Мама она уже две недели, как выговаривала, а папа никак не хотела. Это его очень огорчало, хотя он и не подавал виду, посмеивался. Потом всё как-то сразу подошло к концу. Когда малышка вновь захныкала, человек едва мог встать, Едва нащупал коченеющими руками свой фонарик, пустил в потолок обесселевший красноватый луч. Высветился стол, кроватка под ворохом одежды, тонущие в тени шкафы и стены. Человек слил остатки воды в кастрюлечку, из коробка достал последнюю спичку, из шкафчика последний пакет молока, уже до половины пустой, из аптечки снотворная. Растолок все таблетки. Снял с полки очередную книгу, разодрал, черкнув спичкой, зажег бумагу под кастрюлькой. Стало светлее. Подвал задышал, заколыхался в такт колыханием рыжего огня. Резало привыкшие к темноте глаза. Но человек смотрел, читал напоследок. Раньше в толчье дел некогда было перечитывать любимые книги, Теперь дела уже не мешали Нет, не в твоей власти превратить почку в цветок Сорви почку и разверни ее Ты не в силах заставить ее распуститься Твое прикосновение загрязнит ее Ты разорвешь лепестки на части и рассеешь их в пыли Но не будет красок, не будет аромата Ах, не в твоей власти превратить почку в цветок Тот, кто может раскрыть почку, делает это так просто Пламя медленно, словно лениво, ползло по странице Переваривало её, и страница ёжилась, теряя смысл Оставались хрупкие невесомые лохмотья Сюда нальёшь воды, на две трети бутылочки примерно Уразумел? И в воде разогревай «Мы всегда превыше всего ценили мир», — говорил человек в экране энергично и уверенно. «Если нам понадобится еще 50 ракет, мы развернем все 50 и никто нам не помешает. Мы руководствуемся только своими интересами и своей безопасностью, вашей безопасностью. Мы не устаем бороться за мир с оружием в руках везде, где этого требуют жизненные интересы нашей страны». «Перестань косить в телевизор. Одно и то же бубнят каждый день. Мир-мир, а переезд третий день починить не могут. Попробуй обязательно, не перегрел ли. Да не рукой пробуй, а щекой». Она чмокнула его в щеку. «Ой, у тебя и щеки-то ничего не поймут. Я тебя до мозолей зацеловала. Или не только я?» «Не уезжай», — попросил человек. «Я к вечеру вернусь. Отец очень звал. Супу вкусного хочет. Ну я же к вечеру вернусь. А ты оставайся тут за родителя. Научишь её папа говорить, пока я не отсвечиваю. Ой, как я буду назад спешить!» Мечтательно проговорила она и пошла к станции. А он остался за родителя. Когда согрелось молоко в стеклянной бутылочке с мерными щербинками на боку, Он высыпал туда порошок и тщательно разболтал. «Соображаешь, чем пахнет?» – спросил он хрипло и попробовал бутылочку с щекой. «Сейчас папа тебя накормит». Услышав слово «накормит», она завозилась, пытаясь выпростать руки из-под укрывавшей её рыхлой горы. «Папа!» – отчётливо сказала она, когда человек перегнулся к ней над сеткой кровати – Поспешно зачмокала, скривилась. Горьковато. Но ни на миг не выпустила соску. Только смешно морщилась, в разнобой перебирая мышцами маленького лица. «Вот умница!» – приговаривал человек, свободной рукой поддерживая пушистый тёплый орешек её головы. «Вот молодец! Как славно кушает!» Она всё-таки высвободила руку. Он стал запихивать ее обратно. Он и теперь боялся, что она простудится. Не сбавляя темпа, она шумно дохлебала последние капли, отодвинула его руку и, удовлетворенно смеясь, вцепилась крохотными пальцами в щетину на его подбородке. Он ткнулся в гладкую кнопку ее носа, потерся лбом, щеками. Она хохотала, повизгивала. «Го-го-го!» «У кого это носик такой маленький? У кого эта ручка такая тёпленькая? Гли-гли-гли! Ну, будет-будет, не балуйся, а то молочко обратно выскочит!» Он так и стоял, пока пальцы её не разжались и рука не упала. Она уснула, как тонет камень. Он опустился на стул рядом с кроваткой, сжался, точно ожидал удара. Её дыхание, отчётливо слышное в морозной тишине, стало затруднённым, легонечко булькнуло на выдохе и разорвалось. Скорчившись, он ждал, но она не дышала. Он не мог поверить, что всё случится так просто, но она не дышала. Фонарик угасал час за часом. Вот уже лишь нить красновато тлела. Она по-прежнему не дышала. Он встал, оглушительно скрипнул стул, попятился, сбил на пол кастрюлечку со своей последней водой. От грохота, казалось, лопнули уши. Надсаживаясь, едва не падая от усилий, откинул, уже не боясь ничего снаружи, массивную крышку люка, и внешний воздух холодным комом рухнул вниз. Шумные порывы морозного, сладковатого ветра привольно перекатывались в темноте. Под ногами – ковер и осколки. «Сколько же здесь рентген!» Вслепую сделал несколько шагов. Ударившийся косяк выбрался из гостиной в коридор. Ведя рукой по стене, добрался до наружной двери, И изо всех сил оттолкнул ее от себя Он едва устоял Ледяной поток, наполненный хлёсткой снежной крупой и пеплом Словно водяной вал ударил в грудь, ободрал лицо Человек вскинул руки, заслоняя глаза И только теперь бутылочка выпала из окостеневших пальцев Со стеклянным стуком, едва слышным в реве ветра Она скатилась по невидимым ступеням. Где-то неподалеку протяжно скрипели платаны. Слепота была нестерпима. До крика хотелось хоть на секунду разорвать ее или выцарапать себе глаза. Истертый, избитый ветром, он дополз до гаража. Скуля от бессилия, долго не мог попасть внутрь. Замерз замок. У двери намело. Протиснулся, залез в машину, захлопнул дверцу, отсекая влетавшие в кабину вихри и от блаженства на несколько минут потерял сознание. Когда он уже отчаялся завести мотор – Мучительное урчание стартера в какой-то раз все же сменилось мягким рокотом, нелепо уютным в этом аду. Машина преданно дрожала, как всегда. Машина была жива. Человек включил фары и, захлопнув лицо ладонями, закричал от свирепой боли, от беспощадного удара света. Перед намертво зажмуренными глазами Пульсировало ослепительное изображение. Изломанные деревья с примёрзшими к ветвям тряпочками листьев и чёрные, сникшие цветы в снегу и пепле. Струи-позёмки летели навстречу, косо пересекая шоссе. Машина вспарывала их. Колёса то и дело скользили по ледяной крупе, зависали, отрываясь от покрытия, И тогда ревущая буря грозила смахнуть машину с дороги. Некоторое время человек бездумно соблюдал рядность. Потом, когда фары высветили днище опрокинутой громады контейнера, ушел влево и со странным чувством мертвенного освобождения пустил разграничительный пунктир под кардан. Один раз где-то далеко, за городом, за мысом, в открытом море, полыхнула долгая голубая зорница. Что-то горело? Взорвалось? Или война еще шла? Он обогнул окаменевшую колонну армейских грузовиков и бронетранспортеров. Многие перевернулись, свалились в шоссе, когда на них обрушилась Что? Вокруг выступов на корпусах крутились снежные вихри. Он притормозил. Машину слегка занесло и долго волокло боком. Прикрывая лицо, вышел наружу. Ветер ошеломлял, душил Незастегнутое пальто рвало плечи, взлетая к затылку Влез в один из кузовов Смерзшейся грудой лежали ледяные манекены в полевой форме Некоторые успели достать противогазы Некоторые даже успели их надеть Выдрал из груды один автомат Потом другой Волоча в каждой руке по автомату Доковылял до машины Снегопад усиливался. Бешеная, сверкающая пляска в лучах фар. И тьма вокруг. Город не очень пострадал. Видимо, бомба взорвалась где-то южнее, в районе химкомбината. Поговаривали, что там выполняют заказы военного ведомства. Наверное, оттуда и тянуло странным сладковатым угаром. Часто приходилось разворачиваться у завалов, У перевернутых автобусов и машин. Один раз автомобиль будто въехал на каток. Всю улицу, и бог знает сколько еще улиц, залила лопнувшая канализация. Его опять сильно занесло. Он едва не врезался в растоптанный девятиэтажный дом, прокопченный долгим пожаром. Здесь он тоже предпочел вернуться и поискать объезд. По знакомой лестнице поднялся на третий этаж. Поставил автомобильный фонарь на пол, долго возился с ключами, не слушались пальцы. Потом не открывался замок. Наконец вошёл. Словно бы вышел обратно на улицу. Здесь, за столь надёжно запертой дверью, здесь, где всегда ещё с порога охватывало чувство тепла, уюта и покоя, выла и вихрилась та же пурга, опаляла щёки. Стены обросли серыми от пепла сугробами, и край пола, неровный и зубренный, обрывался в пустоту. Там несся снежный вихрь, глубинно мерцая от светофар внизу. И она, присыпанная пеплом и снегом, лежала лицом вниз на полу кухни. И кастрюля из-под супа лежала в полуметре от ее головы. И кусочки мяса, моркови, сельдерея — Вмерзли в твердую, заиндивелую кипу волос. Тесть был, как всегда, в кабинете. Здесь часть стены внесло внутрь, и она, раскрошив книжный шкаф и письменный стол, распалась на несколько плоских обломков. Трещины были плотно забиты черным снегом. Из одной неловко торчали пальцы, сжимавшие шариковую ручку. Человек едва не разорвал себе руки в тщетных попытках сдвинуть обломки, потом вернулся на кухню, осторожно оторвал от пола жену. На одежде и на обожженной щеке ее торчали тоненькие неровные крылышки мутного льда. Он обломал их и, зацепив двумя пальцами фонарь, вышел на лестницу. Прислонив жену к стене, аккуратно запер дверь. У машины, мерно мурлыкавший на холостом ходу, он оглянулся на дом. Была какая-то запредельная насмешка в гротесно-решетчатой обнаженности сотен одинаковых клеток. Вон там жил кибернетик, в которого жена одно время была влюблена, вон там, где смятая пианино свесилась в пургу. Вспоминая, как ревновал, Он открыл дверцу и хотел, как всегда, усадить жену рядом с собой, но она не помещалась. Она замерзла, вытянувшись. Он уложил ее на заднее сиденье. Возле магистрата новая мысль пришла человеку в голову. Крепкое старинное здание, фасадом обращенное к северу, удивительно уцелело. Уцелели почти все стекла. Уцелели рвущиеся, хлопающие по ветру флаги по обе стороны парадного подъезда. Тормозя, человек проехал мимо ушедшей в снег важной машины. Внутри темнел, запрокинувшись, ледяной манекен шофера. Он так и не дождался пассажира. Обдирающая, как наждак, пурга ворвалась в кабину. Визгливый грохот распорол шипение и завывание. Летящие клубы снега озарились пульсирующим оранжевым светом. Приклад колотился о плечо. Беззвучными призрачными водопадами стекла фасада срывались в пляшущую мглу. Один из флагов вдруг отделился от стены, и, напряженный как парус, косо полетел вниз. Короткий красный огонь выплескивался из дула. Глаза слепли от леденеющих на щеках слез, руки свело судорогой, но от ужасающей пошлости, претенциозности происходящего его тошнило. Потом тошнота не прошла, усилилась, начались спазмы, а желудок давно был пуст, и лишь немного желчи выбросилось в рот. Задыхаясь, человек хотел выплюнуть желчь на лежащие в снегу пустые автоматы. Но тут из носа хлынула кровь. Кровь в нём ещё была. Сколько же здесь рентген? У него звенело в голове. Всё качалось. С женой на руках он спустился в подвал, уложил её на диван. Накрыл своим пальто. Подоткнул в ногах, чтобы ей было теплее. Прилипший к пальто снег не таял. Автомобильный фонарь наполнял подвал бесчеловечным белым светом. Что-то пробормотав, человек поспешил обратно наверх. Через несколько минут вернулся, неся полупустую бутылку коньяку. Закрыл люк. Крышка лязгнула, рухнув в пазы, и завывание ветра сразу стало далёким и неважным. Налил в рюмку С губ в спокойном морском воздухе слетал пар. Пригубил, зашёлся кашлем, расплёскивая ледяной коньяк. Едва переведя дух, отчаянно выпил, налил снова. Рюмка колотилась в его руке, тускло отблескивающие капли слетали с кромки стекла. Снова выпил, спеша, но зубы у него всё равно стучали. Оторвал рюмку от губ, и она, лишившись опоры губ, заплясала в пальцах и выпрыгнула из них, Сверкнуло в сторону, в тень. Сел на край дивана. Сбросил пальто на пол. Разлетелись рыхлые полоски снега. Ковыляющими пальцами раздергал красивую тесьму у ворота. Стал сдирать блузку, надетую, как он любил, на голое тело. Тонкая отвердевшая ткань отделялась вместе с кожей, ошпаренной разливом супа едва не падая поспешности, бросился к аптечке, щедро смазал бурые проплешины мазью от ожогов. Потом выплеснул на ладонь немного коньяку и принялся растирать незахваченную ожогом кожу. Хрипло дыша, пристанывая при каждом вздохе, человек работал иступленно, точно боялся опоздать. Через некоторое время, вдруг спохватившись, поднёс горлышко к её губам, Попытался, невнятно и ласково воркуя, разжать ей челюсти и дать выпить глоток. Не сумел. Снова плеснул на ладонь. Вдруг замер, ошеломленный догадкой. Задергалось иссеченное пургой лицо. «Она не умерла!» – закричал он, и с удвоенной силой принялся растирать жесткое, как настывший камень тело. Кожа лохмотьями ползла с его ладони, По животу и груди жены потянулись первые лёгкие полосы крови. «Глупенькая, а ты что подумала? Дуешь что на меня? А сама не поняла. Я снотворного ей дал, снотворного. Она проснётся утром и позовёт тебя опять. И что я ей скажу? Она тебя ждёт. Зовёт всё время. Только мама и говорит». Разогнулся на миг, поднял глаза на кроватку И увидел сидящего на стуле мужчину в грязной, не по погоде, лёгкой хламиде до пят Окаменел Гость, смуглый, бородатый и благоуханный, безмолвно смотрел на него И свет фонаря ярко искры отражался в его больших печальных глазах Человек медленно поднялся «Ну вот», — хрипло произнёс он Гость молчал Это длилось долго. «Думаешь, я сошёл с ума?» Гость молчал, его коричневые глаза не мигали. «Хочешь коньяку Гость молчал. Выл ветер наверху. Бутылка с глухим стуком вывалилась на пол и откатилась в сторону, разматывая за собою прерывистую тонкую стройку. «Опять пришёл полюбоваться, какие мы плохие!» Гость молчал. «А сам-то мы оглянуться не успели, а у тебя уже кончилось молоко, и ничего лучше меня не придумал ты. Раскрыл, называется, почку Бог есть любовь!» Фиглярски выкрикнул он. «Прихлопнул!» Гость молчал. «А я отогрею их. Вот увидишь!» Тихо сказал человек. По щекам гостя потекли крупные детские слезы. Несколько секунд человек смотрел недоуменно, потом понял. «Эх», -э, – сказал он, безнадежно шевельнув рукой, снова опустился на диван. Гость упал перед ним на колени, схватил его руку, прильнул горячим, мокрым от слез лицом. Плечи его вздрагивали. «Не бери в голову», – с трудом выговорил человек и вдруг улыбнулся. «Всё пустяки!» Положил другую руку на голову гостя и принялся гладить его мягкие ароматные волосы. На вьющихся чёрных прядях оставалась сукровица, тянулась отблёскивающими жидкими паутинками. «Гли, гли, гли Страшный сон приснился. «Поверь, всё пустяки!» Не получилось раз, не получилось два – «Когда-нибудь получится!» «Ты только не отчаивайся!» «Я тоже так отогрею!» Жалобно пролепетал гость прямо в притиснутую к его лицу ладонь. Худые плечи над хламидой затряслись сильнее. Бок о бок хозяин и гость вышли из дома, и груда пурги обвалилась на них. параллельной земле мчался неистовый, всеобъемлющий поток. Волшебно подсвеченные изнутри фарами машины, затерянные в его глубинах. «Спички-то хоть найдутся?» – спросил человек. Горячая рука вложила в его пальцы коробок. Человек криво усмехнулся. «Этого добра у тебя всегда для нас хватало». Идя на свет, он добрался до машины, вынул из багажника запасную канистру. Зубами отвернул пластмассовую крышку, вернулся к двери, затерявшийся было в пурге. Гость уже исчез, будто привиделся. Задыхаясь, поднялся по ступеням, поставил канистру на пол коридора и пнул ногой. Канистра опрокинулась в темноту. Присев, человек подождал, пока бензин растечется. Потом, пробормотав глухо, «Отогрею, вот увидишь!» Зажал несколько спичек в кулаке и неловко черкнул. Пламя с рёвом стало едва не по всему дому сразу. С опалённым лицом человек скатился с крыльца в сугроб у самой границы гигантского гремящего костра. Стало светло, как днём. Оранжевая, мохнатая толща стремительного снега Просматривалась далеко-далеко Увидел, как затлела, задымилась одежда и подумал Холодно Вячеслав Рыбаков Зима Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление «Яр Ирген».